Глава вторая. Вот он и последний поворот, за которым ждут неприятности. Или они ждут меня, или, если мне повезет, моих неупокоенных оппонентов. Все ж, какой-никакой план я придумал, остается уповать на удачу. И лунной походкой ты вышла из мая. Напевал я переделанную песенку, прикрыв бок щитом, и пятись спиной назад. Стоило мне только появиться, как надо мной в точности, как и в прошлый раз, возник темно-багровый пламенный узор, тут же обрушившийся на меня. Злорадно ухмыльнувшись, я телепортнулся назад, разворачиваясь в полете, и вонзив шипы щита в пол, приготовился стоять насмерть. Постойте, как это вонзив? Паралича не было, Обескураженный этим подвохом, я совсем забыл про устремившиеся в мою сторону заклинания, и если бы не заранее выставленный щит, тут бы меня и размазало по стенке, пока я недоуменно хлопал глазами. Впрочем, все обошлось. Ударная волна от взорвавшихся заклятий, рассекаемая щитом, обтекла меня по бокам, не причинив никакого вреда. «Ну все, сейчас я вам устрою». Уже приготовившись рвануть вперед, разбрасываясь справедливым возмездием в разные стороны, я все же сумел себя затормозить. Лучше перестраховаться. Дождавшись отката телепорта, я вновь повторил свой трюк с появлением спиной вперед. Но на этот раз, кроме потока стрел и редких убогих заклинаний, больше ничего не было. Никаких багровых пентаграмм. «Похоже, колдунишка растерял свои навыки», – позлорадствовал я надо бы поскорее его найти да прихлопнуть пока он еще чего недоброго не замыслил вырвавшись в зал я тут же телепортнулся в сторону пропуская мимо себя поток призрачно серых стрел и побежал к ближайшим силуэтам врагов что полукольцом обступали место моего появления в их обители одновременно выискивая в толпе жаждущих моей плоти костяшек кого то необычного ведь наверняка босс должен среди них чем то выделяться И я не ошибся. Он выделялся, да еще как. От скелета переростка с какой-то черно-алой фигней на голове, стоящего в центре толпы, в мою сторону устремилась... Нет, это было даже не копье, это было настоящее бревно мрака. Даже в окружающем темно-призрачном море метнувшийся ко мне поток выделялся чернотой, поглощая весь зыбкий свет вокруг себя. Чуя недоброе, я еще резвее зашевелил ногами, стремясь избежать столкновения со столбом мрака. Но тщетно. Оно будто обладало системой наведения, неуклонно следуя за мной. Поняв, что столкновения не избежать, эх, еще бы чуть-чуть и телепорт откатился, я резко затормозил, вонзая шипы щита в каменный пол. Со скрежетом его пробороздив до полной моей остановки, я замер, а спустя мгновение в щит ударил поток тьмы. Это было похоже на лобовое столкновение с товарным поездом. Наверное, так-то я не пробовал, но вот ощущения были один в один. Будто могучий стальной великан со всего маха саданул по моему щиту, разбрызгивая каменное крошево от вырванных с корнем шипов и отправляя меня в полет. Хорошо хоть стены не было, об которую меня бы размазало. «А может, и не так уж это хорошо», — подумал я в следующий момент, когда приложился о пол, и, не имея представления, где верх, а где низ, закувыркался по твердому полу, набивая шишки и наверняка ломая кости. Когда я, наконец, замер, пропахав напоследок холодный пол лицом, вставать было немного страшно. «А смогу ли?» Но больно тюкнувшиеся в меня стрелы костяных поганцев быстро помогли принять верное решение, заставив меня вскочить на ноги. Да и полная полоса здоровья намекала, что все не так уж страшно. А вот просевшая защита говорила о том, что лучше все же не повторять подобных трюков. Каменная кожа опять была на последнем издыхании, а ведь я ее едва успел наложить. Кто-то за это ответит. Будто услышав мои мысленные угрозы, босс скелетов, наверняка это был он, опять пульнул в меня своей черной пакостью. Но до толпы магов было уже всего ничего, и я рванул, стремясь укрыться за их спинами. Не по-пацански, но кому они расскажут, Свидетелей после моей бойни не останется. В мою сторону устремился град стрел и редкие сполохи заклятий. Но мгновенно телепортнувшись вперед и в сторону, я избежал смертельного ливня. Заодно и найдя себе укрытие от копья мрака за толпой. В толпу костяков влетело бревно мрака, и это было похоже на игру в городки. С резким треском в разные стороны разлетелись костяные руки, ноги, черепа и отдельные кости. Вал разрушений стремительно меня настигал, неотступно меня преследуя. В последний момент, развернувшись, я вновь силой вонзил шипы в пол и навалившись на щит всем телом, приготовился к удару. Кулак великана врезался в защиту, стремясь смести меня как пушинку, но в этот раз я удержался. С громким хрустом пробороздив пол, разбрызгивая вокруг себя искры, шипы помогли остаться мне на каменном полу. Видимо, часть своей убойной мощности заклинания все же растеряла. Не став дожидаться следующей атаки, я помчался вперед в сторону босса, прикрываясь щитом от потока стрел и заклинаний и разбивая попавшиеся под руку черепа. Несколько раз меня чувствительно приложило влетевшими в меня заклинаниями. Огненные шары, разбрызгивая при попадании потоки пламени, опалили мне бок, а попавшее сзади в шею гнилостное копье размазалось по ней вязким киселем с едким шипением, сползая мне за вратник рубахи. Трусливый босс, запаниковав при виде моего неуклонного приближения, выпустил следующий заряд прямо сквозь толпу своих приближенных, Немало о них не заботясь. Я выжидал до последнего момента, наблюдая за накатывающим валом разлетающихся костей, а затем, пригнувшись, прижался к щиту, почти не замедляя бега. В этот раз заклинание меня даже не пошатнуло, растратив всю энергию в грудах укрывающих меня костей. И я, не сбавляя хода, продолжал мчаться к боссу, отражая атаки спереди, расшибая черепа по бокам и игнорируя атаки сзади, рассчитывая на имеющуюся защиту. Когда до попятившегося назад босса осталось менее десятка метров, я бросил на него заморозку и, телепортнувшись ему за спину, врезал по черепушке очень подходящим к этому случаю крошителем черепов. Заиндевевший от заморозки скелет рассыпался на куски после первого же удара, осыпаясь на пол, парящий холодом грудой изломанных костей. С тихим звоном в сторону откатилась корона, что слетела с его головы, но мне пока было не до нее. В зале было еще немало врагов, не оставляющих попыток пробиться сквозь мою защиту. Но теперь среди них не было никого, кто смог бы меня остановить. Пришло время ответить им за свои злодеяния. Следующие несколько минут слились в череду пробежек, ударов, коротких прыжков телепортом и опять ударов, уничтожающих костяную нечисть, подобно карающей деснице. Расколотив череп последнего мага, Я ногой вдавил череп ползущего безногого лучника в пол, рассыпая его, и остался, наконец, один в этом огромном зале. Еще раз оглядевшись, я убедился, что врагов не осталось. В зале было совершенно пусто. Только лишь валялась слетевшая с босса корона, да в самом центре помещения виднелись ступени, ведущие куда-то вниз. Ну что ж, есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать, и я направился к короне. Странно. По идее, в этой локации меня должен ожидать осколок оружия, а не головной убор. Неужели повезло и досталось еще кое-что? Обрадованный, я с довольной улыбкой поднял заслуженную награду. Улыбка увяла. Редкая корона владыки скелетов дарует редкий навык копьем рака, уровень 2. Только для скелетов. Бли Мне что, подарить ее скелету? Нет, ну это я, конечно, привередничаю. Все ж короны редкого качества на дороге не валяются, так что пригодится. Может, некроманту какому пригодится, что себе скелетов поднимает? Я, правда, пока не слышал о таких, но всякое может быть. Или, глядишь, артефактору эта корона понадобится на запчасти. Заклинание-то неплохое в короне. Не будь у меня щита, размазала бы ароматным студнем по всему залу. Выставить ее на аукцион? А то ведь почти без опыта остался со всеми этими зельями. Противоядие, кстати, так и не понадобилось. Ну да пусть лежит на всякий случай. Ладно, это все подождет, а пока надо по-быстрому сбегать за своей основной наградой. Черт, Похоже, по-быстрому не получится», — думал я с неодобрением глядя на мерцающий овал, ожидавший меня после короткого спуска по ступеням, расположенным в центре зала. «Локация владения мертвых, второй уровень. Кровавый король, войти». «Локация в локации?» «Ни разу такого не видел. А значит, оно точно не к добру. Уж это я твердо уяснил. Но деваться некуда». Ведь то, зачем я здесь, скрывается в глубинах новой локации, а значит, надо идти. Наверняка там тоже темнота, так что я задумался, стоит ли взять на аукционе фонарик, как я собирался. Хотя б, посмотрев на накопленный опыт, я понял, что даже если куплю заклинание, то на улучшение владения навыками у меня уже ничего не останется. Да и как-то уже приспособился я к тому, чтобы ориентироваться с помощью наблюдательности. Неплохая выходит тренировка плюс ко всему. И пусть все видится зыбким и серым, но расколотить дубиной череп удается без проблем. Так что сэкономлю опыт, не буду брать фонарик. Да и страх перед темнотой и мертвецами уже пропал после того, как я расколошматил кучу костяшек. В общем, поехали. И я выбрал войти. Место, куда я мгновенно перенесся, навевало еще большую тоску, чем однообразный каменный лабиринт. Я очутился в каком-то мире постапокалипсиса. Вокруг меня в беспорядке были разбросаны камни, чуть дальше виднелись остовы разрушенных стен, рядом с которыми засохшее дерево тянуло вверх свои безжизненные ветви. Через одну из ветвей была переброшена веревка, в петле которой болтался труп, слегка раскачиваясь от порывов ветра. В общем, классическая декорация фильма ужасов. Особый колорит картине придавало то, что я так и продолжал видеть это с помощью лишь наблюдательности. А значит, все это вокруг меня казалось созданным из зыбкого полупрозрачного тумана. Но ничего, фильмы ужасов я, благодаря достижениям современного кинематографа, насмотрелся достаточно, так что так просто меня этим не проймешь. Чем пугаться, лучше пойду проверю покойничка на предмет чего полезного. И кстати, не забывать держать на готове дубину, а то знаю я местных покойничков, так и норовят подзакусить безобидными игроками. Крепко сжав в руке свое верное оружие и прикрываясь щитом, я направился к подвешенному, не забывая зыркать по сторонам. Чем ближе я подходил, тем непригляднее была картина. Даже полупрозрачность трупа не могла скрыть его крайне плачевное состояние. Разлагающаяся плоть, казалось, готова была в любой момент гниющими ошметками упасть на землю, а в ее глубине неспешно сокращались белесые трупные черви. «Да уж, не самое приятное зрелище», – думал я, смотря в пустые провалы выклеванных воронами глаз покойника. «Но вещички ему явно уже не понадобятся», Так что не мешает проверить, что он там таскал в карманах при жизни. Не забывая держать дубину наготове, я шагнул к трупу. И вот как знал, при моем приближении из мертвого тела вдруг вырвалась еще более тусклая, едва видимая субстанция, сформировавшаяся в расплывчатый силуэт человека и рванувшая ко мне. Держи, Каспер! Быстро соориентировавшись, встретил я его на подлете добрыми словами и хорошим ударом дубины по голове. Привидение моих усилий не оценило. Дубина пролетела сквозь голову призрака, лишь слегка всколыхнув туман на ее месте. Но все же что-то нападавшему не понравилось. Привидение взвыло жутким голосом, от которого у меня заломило в висках и зашумело в голове. Перед глазами все расплылось, и ослабевших пальцев на землю повалилась дубина. А я замер на месте с трудом удерживаясь на ногах, Димбав, ошеломление. Тем временем висящий на веревке покойник неожиданно задергался в петле, протягивая ко мне руки и суча в воздухе ножками. Поняв, что по воздуху ко мне не добежать, он вцепился гнилыми руками в петлю, захлестнутую вокруг шеи, и начал дергать веревку, силясь обрести свободу. Впрочем, все это я едва мог осознавать. Голова была будто набитоватой, не пропуская звуков и мешая понять, что происходит. Хотелось только лечь и немного отдохнуть, приходя в себя. «Ага, как же, полежишь здесь спокойно». Неподалеку с сиплым хрипом рвался из петли несвежий покойник, а призрак, подобравшись вплотную, крепко ко мне прижимался, отчего по телу распространялось онемение и смертельный холод. Дебаф оцепенения. Да ну и вот такое соседство. Едва придя в себя, я направил на неприятных соседей град каменных снарядов. Взвизгнув и подарив мне еще одну туманящую разум вспышку головной боли, привидение растаяло в воздухе, а вот покойник так и продолжал яростно дергаться, хрипя и подвывая. Из-за тумана в голове я по нему промахнулся. Заморозка, И оживший покойник, заледенев, застыл в нелепой позе, схватившись за петлю и вытягивая шею в мою сторону. Удар дубины разбросал по округе груду ледяных постепенно истаивающих осколков. Никаких вещичек из карманов покойника на землю не выпало, так и знал. Ну, хоть познакомился с местными обитателями. Весьма злобные, надо заметить, твари. Наверняка ведь сожрать хотели». И ведь как слаженно работают. Один оглушает и обездвиживает, а второй неторопливо выгрызает сердце. Или что он там предпочитает на ужин? Ясно одно, лучше этого не выяснять. Всем мертвецам здесь обязателен контрольный выстрел каменным градом издалека в голову. Им же уничтожать и призраков. Ведь, как я убедился, дубина против них бесполезна. Эх, все же маловато у меня убойных заклинаний. Как-то надо решать этот вопрос. Пока приходил в себя, в уголке игрового интерфейса заметил мигающий конвертик. Оказалось, письмо. Игрок откуда-то, как я понял по стилю то ли с Китая, то ли с Кореи или Японии, на ломаном английском спрашивал о возможности улучшения дубины. Все же не зря я раздобыл этот рецептик. Мало того, что себе помогаю, так и немного опыта можно честно заработать». Чуть поразмышляв, как можно более простыми словами написал ответ. «Либо я сейчас улучшаю его дубину, но рецептом 56 уровня, либо через несколько дней, но уже рецептом 100 уровня, естественно, уже дороже. Все же я решил первым делом улучшить свой рецепт до 100 уровня. Надеюсь, что там его ждет новое дополнительное свойство» что позволит мне с успехом выступить на турнире, заполучив убойное оружие. Отправив ответ, огляделся вокруг, решая, куда отправиться дальше. Похоже, мне туда. В километрах в десяти возвышалась еле видимая громадина средневекового замка. Не заметив вокруг себя ничего столь же примечательного, я неспешно направился в сторону далекой твердыни. Вскоре впереди появился еще один покойничек, на этот раз пухленькая селянка, судя по простому платью. Хотя кто его знает, может оно и из бархата, а передо мной принцесса, я-то все видел однотонным. Но виллы, чуть ли не по самый черенок впившиеся в лежащее тело, тоже намекали на то, что жертва была не из принцесс. Не став приближаться к жертве жестокого убийства, я издалека пульнул в нее каменным градом. Влетевшие в тело градины разбросали ошметки плоти по земле, подняв в воздух кровавую взвесь, из которой спустя мгновение вынырнул туманный призрак, тут же устремившийся ко мне. Вот черт! Каменный град еще не откатился, а дубины эту тварь не проймешь. Впрочем, несмотря на нематериальность, движения привидения не отличались особой скоростью. Даруя мне время на то, чтобы обдумать ситуацию. Интересно, круг шипов его задержит? Не откладывая на потом, я тут же приступил к испытаниям, запустив формирование клети вокруг потусторонней твари. Взметнувшиеся из-под земли сталагмиты преградили путь приведения, заключая его в покрытую шипами ловушку. Но даже не заметив преграды, туманная гадина легко просочилась сквозь прутья, неотвратимо приближаясь ко мне. Развернувшись, я припустил прочь, бросая взгляды на догоняющую меня хренотень. И вот, когда нас разделяло всего пару метров, в башке твари, уставившиеся на меня пустыми провалами глазниц, возник еще один провал. Она разинула свою пасть, собираясь меня ошеломить. Телепорт, и я оказываюсь в десятке метров позади астрального ублюдка, взвывшего от разочарования. В голове немного зашумело, но дебаф сорвался, и я остался в сознании с ухмылкой поджидая, когда тварь развернется и вновь ренится на меня. Кстати, что за противник? Я вгляделся в силуэт попристальней, желая получить информацию. Призрак убитого. Уровень 84. Навыки. Ошеломление, оцепенение, вампиризм. То-то я заметил, что уровень жизни у меня слегка упал. Прошлая тварь успела немного отожраться за мой счет, пока ко мне прижималась. Когда привидение подлетело на несколько метров, разевая рот в крике, я влепил ему прямо в пасть заряд откатившихся каменных градин, вышибая из его призрачной черепушки туманные сгустки мозгов и продолжил свой путь к далекому замку. Пришел ответ от потенциального клиента. Он спрашивал, успею ли я прокачать рецепт до сотого уровня к началу турнира. «Надеюсь», — примерно в том же духе ему и ответил, закрыв интерфейс. Передо мной лежало еще одно тело. Похоже, это не селянин. На земле, придавленной тушей лошади, лежал облаченный в кольчугу воин, вооруженной саблей и коротким луком. Впрочем, меня больше волновало не его вооружение, а то, скочит ли вместе с человеком и коняшка при моем приближении, превращаясь из вегана в заядлого мясоеда. «А вообще, какая разница? Убью обоих». И я смело зашагал вперед. Лошадка не вскочила. А вот из воина вырвался дух, которого я легко развеял каменным градом, влив в него больше половины манны для того, чтобы он откатился почти сразу же и был бы готов к следующему выстрелу. Но торопиться не понадобилось. Придавленный тушей коня труп попусту загреб руками по земле в своих попытках добраться до меня и я, приблизившись без особых ухищрений, приголубил его дубиной, расплескивая ту липкую жижу, в которую превратились его мозги. Чем дальше, тем больше встречалось валяющихся повсюду трупов. Судя по всему, здесь столкнулись конные лучники, солдаты ополчения, судя по убогости снаряжения, и обычные мирные жители, когда-то населявшие эти развалины. Вот, кстати, интересно, почему трупы, хоть и порядком разложившиеся, остались? а вместо домов сплошь развалины. Хотя нет, не сплошь. В метрах в трехстах, чуть в стороне от моего пути, виднелось какое-то вроде сохранившееся здание. Может, там удастся чем-нибудь поживиться. По дороге к уцелевшему зданию пришлось упокоить пару-тройку десятков злобных мертвяков с привидениями. Но эта мелочь меня почти не задержала. Я уже приноровился без особых усилий уничтожать новых противников, даже когда трупы лежали небольшой кучкой, ведь благодаря каменному граду я мог уверенно поражать несколько целей одновременно. Заряд каменных снарядов, вырвавшихся из гнилых тел призраков, ну а затем планомерное уничтожение покойников, которые, кстати, совсем не походили на киношных зомби. В отличие от тех увольней, эти бегали довольно шустро. Разве что были такие же туповатые и всегда яростно пёрли на пролом скалер пожелтевшие зубы и разбрызгивая вокруг слюну, вырывающуюся из их тухлых глоток вместе с хриплым рычанием. Наконец я оказался возле здания. Хотя как здание? Скорее просто навес, державшийся на четырех массивных столбах. Удивительно, что только такая нехитрая конструкция сумела уцелеть в окружающей разрухе. Я, конечно, небольшой специалист по всяким древностям, но сдается мне, что раньше тут была кузня. На это намекала хорошо сохранившаяся печь, рядом с которой были развалены конструкции, раньше бывшие раздувавшими пламя мехами, а также пара переживших время наковален. Похоже, кузнец дорого продал свою жизнь. Возле печи по дороге к ней валялась груда тел, десятка два-три трупов там точно было. Похоже, не один он постарался. Подойти поближе и провести расследование мешала легкая опаска, что я не смогу справиться со всей этой мертвой аравой, когда они вскочат на ноги при моем приближении. Да, хотя какая легкая, опаска была очень даже тяжелой. Не будь призраков, я бы без проблем раскидал покойничков, прикрываясь щитом и прыгая телепортом. Но вот присутствие эфемерных ублюдков все усложняло. Эти твари, накинувшись на меня толпой, Своим дружным ором гарантированно отправит меня в бессознательное состояние. Тут надо подумать. Все же желание порыться в вещичках меня не отпускало. Итак, покойничков можно заблокировать с помощью колючей клети, это не проблема. А вот против привидений у меня только каменный град. Ну еще и телепорт. Но это лишь подарит мне всего несколько секунд. Уж очень быстро летали туманные создания. Кстати, забыл проверить, действует ли заморозка на призраков. Ладно, оставлю это на крайний случай, надеюсь, без нее справлюсь. Растрачивая все запасы манны, в том числе и из колец с накопителями, я могу почти без перерыва выдать пять залпов. Затем, если все верно рассчитать, можно и на шестой набрать манны после небольшого перерыва. Должно хватить. Особенно если заранее подчистить тех, кто лежит в стороне от основной груды тел. Пожалуй, можно рискнуть. Решившись на авантюру, я обошел по кругу место будущего сражения, составляя более-менее подробный план будущих действий, а заодно и вычищая округу от прикидывавшихся мертвецами зомби. Завершив обход, я аккуратно приблизился к лежащему чуть в стороне от кучи телу, выманивая первое привидение развоплотив духа и прикончив кинувшегося на меня агрессивного покойника, дождался полного восстановления маны и выбрал следующее, лежащее чуть в сторонке тела, затем еще одно и еще. Глядишь, и всю груду так подчищу. Но, как всегда, светлые надежды не оправдались. Когда я добрался до очередного трупа, лежащего совсем рядом возле мешанины тел, и начал медленно, буквально по сантиметру к нему подкрадываться, надеясь по тихому избавиться от еще одной помехи воспарившая из тела туманная субстанция сформировавшись в призрачный человеческий силуэт вместо того чтобы ринуться ко мне вдруг издала тягучий стон черт из груды тел что лежали у печи вырвались клубы тумана распавшиеся на отдельные сгустки превратившиеся в призраков На долю секунды полупризрачные силуэты замерли столбами над кучей трупов, вперив в меня темные провалы на месте глаз, а затем сорвались в полет, устремляясь ко мне. А сама мешанина мертвецов начала трястись, выстреливая в стороны полузгнившими руками, ногами и хрипящими пастями. Зомбаки почуяли свежее мясо. Круг шипов тут же начал выращивать клеть, запирающую груду тел в ловушку. Но все же один покойник, тот самый, к которому я так аккуратно приближался, смог ее избежать, и сейчас поднимался на ноги. Но мне было не до него. В мою сторону, паря над землей, летела стая призраков. Каменный град, еще один и еще. Хоть я и напрягал все свои умения в попытке как можно точнее поразить множественные цели, некоторые снаряды летели мимо, задевая туманные силуэты лишь краешком и вырывая из них тающие в воздухе струи сизых дымков. Чёрт, как быстро летят эти твари! Один из призрачных монстров вцепился в мою руку, разевая темный провал пасти. Телепорт. На мгновение, сам превратившись в дымку, я перенесся в сторону, чтобы вновь возникнуть в другом месте. Вот же ж! Тварь не отстала, так и продолжала на мне висеть, крепко вцепившись в руку ледяными пальцами. Заморозка! Искрящийся иней, в который превратилась туманная плоть призрака, неподвижно застыл в воздухе. Дубина влетела в центр неподвижной фигуры, и с едва слышимым хлопком та разлетелась, окутав меня облаком постепенно исчезающих сверкающих пылинок. Я выдал еще пару залпов в толпу неотвратимо и безмолвно нагоняющих меня привидений и, развернувшись, изо всех сил рванул прочь. Теперь все решало время — либо меня нагонят, либо я успею набрать ману для следующего залпа. Выжимая все силы из моего проапгрейденного тела, я птицей мчался вперед, едва касаясь земли, но враги были быстрее. Я ощутил ледяную хватку на своем плече. Призрачная кисть вцепилась в меня, вливая в тело смертельный холод и замедляя. Я не глядя отмахнулся щитом, разрубая коротко вспыхнувшими шипами тело противника напополам. Еще пару секунд, и наконец Каменный град был готов. Прыгнув, я развернулся в воздухе и летя спиной вперед увидел пятерку преследующих меня теней. Сосредоточиться, прицелиться, залп. На месте врагов вспухли клубы серого дыма, а я со всего маха приложился спиной о землю, с шумом проехавшись по ней несколько метров, пересчитывая ребрами каждый попавшийся на пути кусочек кирпича. И в тот самый миг, когда я замер, Из развеивающегося тумана, оставшегося на месте моих врагов, вырвалась еще одна фигура, считанные доли секунды преодолев разделявшее нас расстояние. Игнорируя инерцию, призрак мгновенно замер на месте, вися в воздухе прямо надо мной. Провал рта открылся, и наружу вырвался громкий вопль. Разум помутился, и я уплыл куда-то вдаль на волнах накатывающего беспамятства. В себя меня привела жуткая вонь разложения, какие-то рывки и ледяной холод. Открыв глаза, я увидел труп, вгрызающийся в мое плечо и рывками выдергивающий из моей плоти куски мяса. Во всем теле была слабость, но быть сожранным тупым зомбаком, ну уж нет. Собрав силы, я поднял руку и вцепился в морду жрущей меня твари, глубоко погружая пальцы в его гниющую плоть и отталкивая от себя клацающую зубами пасть. Зомбак захрипел, задергавшись в моих руках и, роняя на меня и тельца, пирующих в его туше червей, начал рвать меня когтями, не оставляя попыток вонзить в меня свои зубы. Влепить бы тебе в харю заряд каменной шрапнели, но не получится. Надо приберечь подарок эфирной твари. Где она, кстати? И где моя дубина? Скосив взгляд в ту сторону, от которой расползалось холод и онемение, я увидел призрака, плотно прижавшегося к моему боку и жадно поглощающего мои жизненные силы. Каменный град порвал в клочья потустороннюю тварь, разлетевшуюся после тихого стона, оставляя меня наедине с мычащим кровожадным мертвяком. Продолжая отталкивать его морду, я дотянулся до выпавшей из моих рук дубины и, схватив ее рукоять, врезал по гнилому телу после короткого замаха. Крошитель черепов сработал на ура, дробя кости и расшвыривая ошметки мертвого тела вокруг меня. Приподнявшись на подрагивающих от слабости руках, я с трудом сел и огляделся вокруг. Останки плоти поверженного противника таяли на глазах. Но победу праздновать было рано. Ко мне бежала орава покойников, сумевших вырваться из каменной клети. А мое здоровье ушло далеко в красный сектор, продолжая на глазах уменьшаться. Дебав отравления. Похоже, и этот покойник не следил за личной гигиеной и успел заразить меня своими грязными лапами или давно нечищенными зубами. Применив лечилку, я достал из инвентаря флакон противоядия и опустошил его одним глотком. Фу, вроде полегчало. Чтоб я еще когда-нибудь...» Впрочем, корить себя было некогда. Сформировав щит, пропавший во время моего беспамятства, я вскочил на ноги и со злобой впечатал его в набегавшего мертвеца от удара, отлетевшего от меня на пару метров с жалобным всхлипом. «Но хрен ты меня разжалобишь?» Во мне кипела ярость, рожденная недавним вероломным нападением их приятеля. Дубина взметнулась ввысь и силой опустилась на череп очередного врага, бегущего навстречу своей смерти. Оставляя позади себя рухнувшее тело, я подпрыгнул и приземлился на упавшего покойника, втаптывая его гнилую голову в землю. Взмах щитом, и он врезается в челюсть очередного голодного ублюдка. Желтые зубы разлетелись веером, но сходить к стоматологу ему не доведется дубина прервала его страдания по поводу зубной боли брызнув тухлыми мозгами из расколотого черепа в морды алчущих моей крови подонков телепорт и не успевший даже ничего понять последний из моих преследователей теряет голову а его сосед падает с разможженным затылком рядом я утоляя злобу неукротимо метался в толпе раздавая жестокие удары направо и налево ломая кости разбивая головы и кроша оскаленные зубы Короткие прыжки телепортом дезориентировали врагов, позволяя наносить им удары со спины, а верный щит прикрывал меня от атак кровожадных тварей. Пинок в живот, и бегущий на меня противник отлетает назад, врезаясь в оставшуюся парочку и валяя их на землю. Не давая им опомниться, я подскочил к упавшей кучке, с размаху врезал дубины по тому, что был сверху, а затем, подпрыгнув, приземлился на зомбака, ломая влажно хрустнувшую грудину, одновременно вонзив шипы щита в шею соседа, отсекая его откатившуюся в сторону голову. Через метр она стукнулась о камень и замерла на месте, чтобы через мгновение бесследно растаять. Все было кончено. Я победил. Пора сходить посмотреть, ради чего я рисковал.